Глава двадцать Утро субботы выдалось туманным. Густая пелена обволакивала, нежно лаская кожу. Маккалеб поднялся с позаранку, чтобы воспользоваться прачечной в административном здании. Запустив сразу несколько стиральных машинок, доверху загруженных постельным бельем, он вернулся на попутную волну и принялся за уборку, однако его мысли витали далеко. Накануне он переговорил с Уинстон, рассказал ей об исчезнувшей фотографии, и собеседница, скрипя сердце, согласилась, что версия о серийном убийце не лишена оснований. Час спустя Джей перезвонила с просьбой явиться в понедельник, к восьми утра, на совещание в управление шерифа, где будут присутствовать она сама, капитан, еще пара следователей Аранга с Уолтерсом и Мэгги Гриффин из ФБР. Именно Мэгги сменила МакКалеба на посту агента по особо опасным преступлениям в филиале Лос-Анджелеса. МакКалеб не знал ее лично, но слышал множество хвалебных отзывов от коллег. От встречи Маккалиб заведомо не ждал ничего хорошего. В понедельник ему зададут жару, а теорию о маньяке будут разбирать по косточкам, оспаривать, критиковать. Как назло, в управлении соберутся сплошь скептики, за редким исключением – А МакКалип вместо того, чтобы готовиться к совещанию или проводить дополнительное расследование, будет рыбачить с очаровательной женщиной и ее племянником. Здравый смысл подсказывал, нужно отменить рыбалку. Однако Терри нестерпимо хотелось увидеться с Грассиэллой. Он понимал, нельзя смешивать профессиональное с личным и терзался двойным чувством вины из-за пренебрежения к расследованию и влечения к той, что обратилась к нему за помощью». Покончив со стиркой и косметической уборкой, Маккали подправился по магазинам, отоварился продуктами в супермаркете, а после завернул в рыболовную лавку, где приобрел ведерко наживки. Выбор пал на креветок с кальмарами. И компактный спиннинг в подарок Реймонду. Поднявшись на борт, он сунул спиннинг в специальный разъем на планшире, выпустил живую приманку в садок и отнес провизию на камбус. К десяти, Попутная волна была готова к приезду гостей. Окинув взглядом парковку и не увидев там автомобильчика грасиэлы маккалип решил прогуляться, а заодно договориться с Локриджем насчет понедельника. Первым делом он добрел до калитки, удостовериться, что та открыта, и Грассиэлла с Реймондом беспрепятственно попадут на пристань, после чего поспешил к Бадди. Верный негласному морскому этикету, маккалип не стал подниматься на борт, а позвал соседа с мостков. Гротлюк люк стоял настежь, следовательно, Бадди уже проснулся и обретался где-то поблизости. Меньше минуты спустя помятый и взъерошенный любитель детективов высунулся наружу. Судя по виду, накануне Локридж изрядно принял на грудь. — Здорово, Терри. — Здорово. Как самочувствие? — Лучше всех. А ты чего? Ни свет, ни заря. Мы куда-то едем? — Сегодня нет. Но ты понадобишься мне в понедельник. «Отвезешь меня в управление шерифа? Только выезжать надо в семь утра». Бадди мысленно прикинул свой плотный график и, наконец, кивнул. «Без проблем. А клематься успеешь?» «Само собой. А зачем тебе в управление?» «Да так, небольшое собрание. Но опаздывать все равно нельзя». «Расслабься. Не опоздаем. В семь буду как штык. Поставлю будильник». «И еще просьба. Посматривай, не появится ли тут кто-нибудь подозрительный». «Типа того чувака с часового завода?» «Угу. Сомневаюсь, что он сюда нагрянет, но лучше перестраховаться. Вообще парень приметный, все руки в наколках и огромные бицепсы». «Буду на чеку», — пообещал Локридж. «Хм, а у тебя гости», — добавил он, глядя куда-то поверх плеча собеседника. Макали повернулся. Гроссиэлла уже поднялась на борт яхты и помогала Реймонду сойти с трапа. «Все, бат, мне пора». «До понедельника!» Сегодня на Грассиэле были выцветшие голубые джинсы, толстовка с логотипом «Доджерс» и такая же бейсболка. На плече у нее болталась спортивная сумка, в руке — пакет с продуктами. Реймонд нарядился в джинсы и свитер болельщика хоккейной команды «Кингс». На голове бейсболка, в руках мальчик сжимал пожарную машину и видавшую виды мягкую игрушку, похожую на барашка. Маккали осторожно обнял Гросиелу, протянул Реймонду ладонь. Мальчик сунул ягненка под мышку и ответил на рукопожатие. «Молодцы, что приехали. Реймонд настроен порыбачить?» Тот засмущался и промолчал. Гросиела легонько тронула его за плечо, и мальчик согласно закивал. Забрав у гостей поклажу, Маккали устроил им экскурсию по яхте, восполнил упущенное в прошлый раз. По пути он оставил продукты на камбузе, а спортивную сумку пристроил в каюту, отведенную специально для Грессиэллы, со свежевыстиранным бельем. Реймонда определил на верхнюю полку в носовой каюте, которая тоже радовала чистотой. Коробки с материалами расследований Маккалип предусмотрительно спрятал под стол. Он продемонстрировал юному гостю спальное место с перекладиной, защищавшей от случайного падения. Услышав слово «койка», Реймонд недоумевающе нахмурился. Койка – это кровать на судне, объяснил МакКалеб. А туалет называется гальюн. Почему? А кто его знает? МакКалеб проводил гостей в тот самый гальюн и рассказал, как пользоваться педалью смыва. Гроссиела обратила внимание на температурный график и ткнула пальцем в графу четверг. Тебя лихорадило? Самую малость. Потом отпустила. «Что сказал врач?» «Я не ставил ее в известность. Отпустила же!» Гроссиэлла смотрела на него с тревогой и, как ему почудилось, с досадой. Впрочем, ничего удивительного. В ее глазах его жизнь значила очень много, иначе бесценный дар от Глории пропадет зря. «Не волнуйся», — успокаивал МакКалеб. «Со мной все прекрасно. Просто день выдался суматошный, вот температура искакнула. Я поспал, и все как рукой сняло». «Никаких поводов для тревоги!» Он кивнул на прочерки в других графах. Реймонд дернул его за штанину и спросил. «А где вы спите?» Маккалеб покосился на Гарсиэлу и, чтобы скрыть смущение, направился к лестнице. «Сейчас покажу!» Они поднялись в салон, и Маккалеб продемонстрировал стол-трансформер, который легко превращался в одноместную койку. Мальчик удовлетворенно кивнул. «Давайте глянем, что вы принесли». Маккалип стал разбирать сумку с продовольствием. Они договорились, что Грассиэлла возьмет на себя обед, а гостеприимный хозяин — ужин. Судя по продуктовому набору, Грассиэлла собралась готовить сэндвичи, субмарины. «Как ты догадалась, что я страстный фанат субмарин?» «Никак», — улыбнулась Грассиэлла. «Просто Реймонд их обожает». Маккалип подался вперед и пощекотал мальчугана под ребрами тот со смехом отпрянул. «Пока Грессиэлла возится на кухне, помоги мне собрать снасти», попросил Маккалеб. «Чувствую, улов сегодня будет отменный». «Ура!» Маккалеб заговорщически подмигнул Грессиэлле и увлек Реймонда на палубу, где вручил ему новенький, специально купленный спиннинг. Осознав, что отныне это его собственность, мальчик вцепился в удилище, как утопающий в спасательный круг. Маккалебу вдруг сделалось тоскливо, Похоже, мальчугану очень не отца. Макалип перехватил взгляд Грасеелы, наблюдавшей за ними с порога. Она улыбалась, но в глазах сквозила грусть. Макалип решил, что пора разрядить обстановку. На очереди у нас наживка. Я приготовил целое ведро. Макалип достал плавучее ведерко, сачок и стал наглядно объяснять, как выуживать из садка приманку. Зачерпнул пару сачков креветок и кальмаров. Опустил их в ведерко, а после уступил место Реймонду. Оставив мальчика тренироваться, Терри вернулся в салон. Взять коробку со снастями и пару удочек для себя и Грасиэлы. Удостоверившись, что Реймонд их не слышит, Грасиэла шагнула к Маккалебу вплотную и крепко обняла: Спасибо тебе. Маккали покинул ее долгим взглядом, прежде чем ответить. Боюсь, я делаю это не столько ради него, сколько ради себя. «Рэймонд на седьмом небе, точно говорю. Он так мечтал о рыбалке. Надеюсь, ему повезет поймать какую-нибудь рыбку». Они прошли по главному доку мимо магазинчиков и ресторана, пересекли парковку и вскоре очутились у главного канала, объединявшего сразу несколько причалов. Насыпная тропа из щебня вела к устью и сложенному из гранитных плит волнорезу, который простирался в океан на добрую сотню ярдов». Осторожно переступая с плиты на плиту, Маккалеб довел гостей примерно до середины мола. «Мое секретное место», — объявил он. «Попробуем порыбачить отсюда». Возражений не последовало. Маккалеб пристроил снасти на волнорез и занялся приготовлениями. Гранит еще не просох после ночного прилива. Макалеп внимательно исследовал близлежащие плиты и, отыскав сухой островок, расстелил на нем заранее принесенные полотенца, на которые усадил грасиэлу с мальчиком. Потом извлек из ящика для снастей тюбик солнцезащитного крема и, вручив его Гросиеле, стал наживлять приманку. Самая отменная наживка, кальмар, достался Реймонду. На такое угощение рыба клюнет наверняка, пусть ребенок порадуется». Пятнадцать минут спустя все три поплавка уже покачивались на волнах. Макалип научил мальчика забрасывать удочку, травить леску и пускать кальмара по течению. «А кого я поймаю?» — спросил Реймонд, не отрывая глаз от поплавка. «Кто знает, здесь уйма разной рыбы». Сам Макалип устроился рядом с Гроссиеллой. Мальчугана переполняло волнение, он никак не мог усидеть на месте и кочевал с плиты на плиту в ожидании заветного улова. «Зря я не захватила фотоаппарат», — шепнула грасиела «Ничего, возьмешь в следующий раз», — утешил Маккалеб. «Смотри». Он кивнул на горизонт, где сквозь туман вырисовывались сизые очертания острова. «Каталина?» — догадалась грасиела «Она самая». «Чудно». «Если честно, не представляю тебя островитянином». «И тем не менее...» «Как твоя семья очутилась на острове?» «Вообще, мои родители оба из Чикаго. Отец подавал большие надежды в бейсболе. Весной, 55-го, он прошел отбор в Чикаго Капс, а они каждый весенний сезон тренировались на Каталине. Командой, как собственной и островом, владела корпорация «Ригли», поэтому игроки выезжали туда регулярно». Отец с матерью встречались еще со школы, а после свадьбы его пригласили попытать счастье в Капс. Он играл между второй и третьей базой, был защитником, но в основной состав так и не попал. Зато отец влюбился в остров, получил работу в Ригли и вызвал маму. На этом Макалеп планировал завершить свой рассказ, однако Грассиэлла оказалась настойчивой. «А потом родился ты». «Да, чуть погодя». «Но родители не захотели остаться?» «Мама не захотела. Остров ее угнетал. Она продержалась десять лет, больше не смогла. Некоторым людям необходим простор. В общем, родители развелись. Мама уехала обратно в Чикаго, а мы с отцом остались». Гроссиэла, понимающе кивнула. «А чем твой отец занимался в Ригле?» «Чем только не занимался. Трудился на ранчо, на подсобных работах». На балансе у компании была 63-футовая яхта. Отец подвязался матросом и постепенно дослужился до шкипера, а потом купил собственную яхту и приспособил ее под чартерные перевозки. Плюс числился пожарным на добровольных началах. Маккалип улыбнулся, и Грасела улыбнулась в ответ. Выходит попутная волна его судна. Судно, дом, источник дохода. Яхта была для него всем. Ригли платили щедро. Отец прожил на борту почти двенадцать лет, пока окончательно не разболелся. И нам, точнее мне, за неимением других кандидатур, пришлось переправить его в городскую больницу. Там он и умер. В клинике Лонг-Бич. «Соболезную?» «Это уже в прошлом». «Только не для тебя», — тихо возразила Грассиэлла. Маккалеб пристально посмотрел на нее. В какой-то момент ты вдруг понимаешь — все, конец. Отец знал, что умирает, и мечтал вернуться на Каталину, на яхту, на свой любимый остров. Но я уперся, настаивал на лечении, уповал на чудеса науки и медицины. Да и потом, переберись отец обратно, мне было бы гораздо сложнее его навещать. Паром, не автомобиль, ни автобус. Отец умер в полном одиночестве в палате, пока я занимался очередным расследованием в Сан-Диего. Макалип вновь устремил взгляд на горизонт. К острову медленно причаливал паром. Напрасно я не исполнил его волю. — Не кори себя, — Гросела тронула его за плечо. — Ты ведь хотел как лучше. Макалип покосился на Реймонда. Мальчик угомонился и сосредоточенно наблюдал за спиннингом. Между тем леска изрядно натянулась и явно не от кальмара. Реймонд, замри! Похоже, у тебя клюнуло!» Отложив удочку, он поспешил к мальчику и стал аккуратно сматывать катушку. Внезапно удилище дернулось и непременно бы выскочило у Реймонда из рук, не подоспей Маккалеб вовремя. «Клюет!» «У меня клюет! Клюет!» «Теперь вспомни, чему я тебя учил!» «Тянешь и сматываешь леску! Тянешь и сматываешь!» «Я подстрахую с удилищем!» «Похоже, добыча попалась крупная. Справишься?» «А то!» При активном участии Маккалеба мальчик принялся вытягивать рыбу. Гросели поручили смотать удочки, чтобы не перепутались лески. Рыба сопротивлялась добрых десять минут, но постепенно катушка прокручивалась все легче. Добыча начала уставать. Наконец Маккалеб передал спиннинг Реймонду, а сам натянул перчатки и осторожно спустился к воде. В двух-трех дюймах от поверхности билась огромная серебристая рыбина. Макалип встал на четвереньки, намочив при этом штаны и ноги, подсек леску и подтянул к себе. Потом рывком вытащил голову рыбы наружу, второй рукой схватил ее за хвост, чуть ниже спинных плавников, и швырнул на волнорез, туда, где нетерпеливо подпрыгивал Реймонд. Серебристая чешуя ослепительно вспыхнула на солнце. Баракуда, Реймонд, объявил Маккалеб, подняв рыбу за жабры. Только посмотри, какие зубище.